Глава 7 Возвращение в старые места. Я переоделась на станции в дамской уборной, а потом безо всяких объяснений забралась в двуколку для слуг уже в форме горничной. Глаза Мери стали размером с два чайных блюдца, но что-то в моем поведении подсказало ей не задавать вопросов, по крайней мере, пока. Нахмурившийся Рори ожог меня яростным взглядом, будто думал, что я это все затеяла, чтобы досадить ему. Я отвернулась. Коляска опустилась в длинный тряский путь по скверным до крайности шотландским дорогам, а день тем временем незаметно сменился пурпурными сумерками, которыми при других обстоятельствах я бы с удовольствием любовалась. Спустя множество ухабов и жестокой тряски мы прибыли к черному входу в охотничий домик лорда Степлфорда. К этому времени Мэри, которой подобные путешествия всегда давались нелегко, смогла бы только добрести до кровати и больше ничего. Я сразу же отправила ее наверх, решив, что нам отвели ту же комнату, что мы делили в прошлый раз. Пробираясь сквозь лабиринт ходов и коридоров для слуг, мы услышали знакомые ругательство повара Джока, бронившего старую кухонную плиту. Чемоданы Бертрама уже прибыли вместе с ним. Понятия не имею, кто их поднял ему в комнату. Согласно принятым правилам, мы оставили свой багаж у лестницы для слуг и отправились к экономке. В конце концов, это была ее вотчина. Не могу сказать, что с нетерпением ждала встречи. Сьюзан Симпсон, овдовевшая горничная, с которой у меня установились довольно сложные отношения. Теперь стала экономкой в шотландских владениях Степлфордов. Благодаря вмешательству многих людей. «Смотрите, как пали могучие!» сьюзен подбоченившись, внимательно смотрела на меня. Лицо ее приобрело здоровый цвет, и сама она уже не выглядела такой изможденной и худой. С тем жалованием, что она получала прежде, ей приходилось выбирать, кормить детей или себя. «Я... э...» — начала я с надеждой, обернувшись к Рори — но он в ответ одарил меня холодным, нечитаемым взглядом. «Я надеюсь...» — сделала еще одну попытку я, как вдруг Сьюзан сорвалась с места и обняла меня. «Ох, брось ты это, глупышка!» — с сильным шотландским акцентом воскликнула она. «Это благодаря тебе я нынче экономка. И, что могу сказать, если работать на Степлфордов, лучшего места не найти. Они сюда и носа не кажут!» Я немного расслабилась, и на меня тут же накатила усталость, а в глазах защипала от подступающих слез. «Я так рада, что у вас все хорошо сложилось», — сумела выдавить я сквозь вставший в горле комок. Безразличное отношение Рори сыграло свою роль. «А разве с вами больше никто не приехал? У нас тут ожидается настоящее столпотворение, может, даже понадобится личная горничная для леди». «В самом деле», — удивилась я, — «Мери с нами, но ей после дороги всегда так нехорошо, что она отправилась сразу в комнату. Только к утру в себя придет». «Идите, присядьте!» – пригласила Сьюзан, указывая на большой кухонный стол. «Вы наверняка умираете с голоду? Джок приготовил отличный ужин, хоть немного сил наберетесь. Видеть небо, они вам понадобятся, с ног валиться будете». «Если вы не возражаете, миссис Симпсон, я поужинаю в комнате дворецкого», — заявил Рори. «Та Сьюзен, которую я знала, высказала бы о его отчужденном поведении все, что думает. Но, похоже, с повышением по должности выросла и она сама». «Разумеется, мистер Маклеод, вместо этого произнесла она. «Я пошлю к вам лакея». Рори коротко кивнул и вышел. «И чего это он такой надутый?» — спросила она меня. Я-то думала, из вас получится хорошая пара. Несколько секунд во мне боролось желание выдать всю историю, как есть, но я только и ответила. Понятия не имею. Сьюзан одарила меня долгим внимательным взглядом, будто видела насквозь. Но потом просто передала мне тарелку от Джока. Держи тогда колбаски с картошкой. Наедайся, девонька. Следующее утро прошло в суматохе. Мы смахивали пыль, убирали и готовили спальни. Сьюзан, несмотря на свою новую должность, помогла бы нам, но Рори позвал ее разбираться с меню и другими, более подходящими ее положению, вопросами. Так и сказал. Мери пока никак не отреагировала на мое неожиданное понижение. Думаю, она просто была рада, что не пришлось заниматься уборкой в одиночку. Кого бы не ждали на эту встречу, точное количество людей Сьюзан узнала только вчера. Мы с ней и с Мери спустились на прекрасный ранний ланч. Мужская часть штата прислуги питалась отдельно. В дверь позвонили, когда мы уже почти закончили. «Бог ты мой, как они рано!» — удивилась Сьюзен вставая и расправляя юбку. В дверях появился Рори. «Я искал вас в комнате экономки», — холодно сообщил он. «Пойдемте. Гости не должны звонить дважды». Он произнес это с таким видом, будто в таком случае нас ждет конец света. Мы с Мери только поднялись, но он покачал головой. «Куда нам, простым горничным?» — фыркнула Мери, когда они ушли. Пожав плечами, она снова села. «Эфимия, не передашь те плоские штучки в муке?» «Это картофельные лепешки», — печально пояснила я. «Ну, — протянула Мери, — чем бы они ни были, они очень вкусные. А я никак не наемся после...» «Прошу, Мери, без подробностей. Я достаточно насмотрелась на твои мучения в коляске». «Я тут хотела спросить», — начала она... Но в этот момент в кухню ворвалась Сьюзен. «Вся толпа приехала сразу, и они хотят обед через полчаса. Вам, барышни, придется прислуживать за столом». «А кто они?» — полюбопытствовала я. «Некая мисс Флауэрс, по которой сразу видно, намаемся мы с ней, и мистеры Смиты». И Сьюзан снова вышла посмотреть, готова ли столовая. «Она сказала, Смиты? Во множественном числе?» — уточнила Мэри. Я, вполне естественно, пожала плечами, жест, который мне удалось освоить, несмотря на крепко привитые матушкой правила воспитания. Понятия не имею. «Джок, чем вам помочь?» – спросила я. Мери поручили супницу. Рори будет сам подавать суп, но Мери должна будет держать ее очень ровно. Первой пойду я с подносом булочек. мере до смерти перепугалась. Супница была древней, дорогой на вид и очень тяжелой. У меня мелькнула мысль, что ее вручили более миниатюрной мере только потому, что Рори не хотел стоять рядом со мной. Но я тут же себя одернула. К счастью, для подачи блюд с кухни существовал лифт, так что супницу подняли на лебедке, а мы понеслись к лестнице. Рори уже ждал столовой на своем месте. За столом сидели шесть мужчин и одна молодая женщина. Бертром во главе стола, задумчиво почесывая бородку, но, почувствовав мой взгляд, тут же опустил руку. С супом-то он как справится? На другом конце стола расположился джентльмен средних лет в хорошо сшитом неброском темном костюме. Все в нем, от идеально причесанных светлых волос до кончиков аккуратных ногтей, было элегантно, но совершенно неприметно. Вероятно, это был председатель встречи, представитель, решила я. У женщины справа от него волосы были настолько яркого оттенка, что я засомневалась, а натуральные ли они? Несмотря на ранний час, румянец тоже выглядел искусственным. А, кажись, поблескивающее на шее ожерелье все же настоящим, то в такое время его точно не следовало надевать. Она была, как позже скажет Мери, не лучше, чем ей положено быть. Матушка просто фыркнула бы и отчитала ее. А я предложила булочки. Гостья, даже не глядя на меня, взяла самую большую. И еще замерла на добрую секунду, протянув к подносу руку, но, бросив взгляд на соседей, все же ее опустила. «Еще и жадная», — подумала я. Остальные четверо гостей обладали внешностью совершенно невыразительной, и женщина среди них смотрелась попугаем в стадии овец. Атмосфера в комнате казалась на удивление напряженной. Мужчина-председатель и его спутница выглядели довольно расслабленно, но пятеро других, включая Бертрама, сидели как на иголках. На лице Бертрама застыло озадаченное, слегка обеспокоенное выражение, которое я так часто замечала, когда рабочие приходили к нему сказать об очередной развалившейся части его проклятого поместья. Я видела, что он чувствует себя не в своей тарелке, не понимая, что на самом деле происходит. У меня хотя бы было чем заняться. Руки Мери, с тревогой увидела я, уже подрагивали от усилий, так что, когда появился лакей, я попробовала взглядом указать ему на супницу. Но он, не обратив на меня внимания, как обычно и поступают лакеи при господах, наклонился к Рори что-то прошептать и тут же отпрянул, столкнувшись с яростным взглядом дворецкого. Рори опустил черпак в супницу и похлопал меня по плечу, показывая, что я должна занять его место. Опустив поднос с булочками на буфетную стойку и проигнорировав указание, я забрала у Мери супницу, заслужив благодарный взгляд. Моего взгляда, указывающего на гостю, Мери не заметила и налила суп сначала ее соседу, уронив на скатерть всего пару капель. Бертром кашлянул, привлекая внимание Мери к непозволительной оплошности. Женщина, как бы она ни выглядела, обслуживается первой. «Прошу прощения». Едва слышно выдохнула Мери и трясущимися руками снова зачерпнула суп. Поднять черпак ей удалось, почти не расплескав, но в комнату вернулся Рори, и Мери, вздрогнув от неожиданности, аккуратно вылила суп прямо женщине на колени. Та с визгом вскочила, а пылающий взгляд Рори устремился на меня. Немедленно стало ясно, кого он считает виноватой. Председатель пытался промокнуть пострадавшее платье своей спутницы салфеткой, но без особого результата. Разве что она завизжала еще громче, точно закипающий чайник. Резко оттолкнув его руку, женщина ринулась к двери мимо нас, по дороге схватив Мери за плечо и силой толкнув. Супницу я удержала только чистой силой воли, устойчивее, пусть и совсем неженственно поставив ноги. Бедная Мери врезалась в буфетную стойку, булочки разлетелись в разные стороны, и все на краткий миг имели счастье лицезреть нижние юбки моей подруги. Глаза Бертрама грозили вот-вот выскочить из орбит, а один из гостей не очень старательно замаскировал хохот кашлем. Бедняжка Мери кое-как поднялась на ноги и бросилась вон.